Глава 15 «Теперь этот святой у меня в кармане», — мог бы сказать знаменитый писатель, если бы был настроен на шутливый лад. Он и в самом деле у него в кармане, или скоро окажется там. С детским самодовольством Стэн Морен размышляет о том, что он, пренебрежительно отведавший самых диковинных плодов из царских вертоградов, Еще может в охоту грызть краю ржаного хлеба, вырванную изо рта бедняка. Гения снедает жгучее ненасытное любопытство. Как сладостно вкусить столь преклонные лета радости причащения. Конечно, от Парижа до Люмбра не близко, но какой путь одолел он, перебравшись из дома священников в церковь? Еще полчаса назад его терзали беспокойство и страх. И впереди не было ничего, кроме бесславного возвращения в особнячок по улице Верней, где он умер бы ненужной, забытой, цепляясь за руку служанки, которая шептала бы словно про себя, что бедному мосье так не хочется умирать. Но вот бремя тоски спало с души, он свободен, кое-что придумал. Какое счастье! Его даже лихорадит немного от возбуждения. За полтора месяца все можно обдумать, Решить? Он приищет где-нибудь на лесной опушке полукрестьянский полуобывательский домик, стоящий посреди расистого зеленого луга. Обращение Сен-Морена в веру Божию, его отшельническая жизнь в Люмбре, торжествующий вопль верующих, первое интервью, тонко поведенная речь, нечто вроде завещания великого писателя, последний привет юности, красоте и радостям жизни которых он лишился, но от которых не отрекся, а потом молчание, бесконечное молчание, где будут благоговейно погребены один подле другого в ислюмбрском уединении мыслитель и святой. Картина так живо рисуется ему, что он впадает в какое-то забытье, грезит с открытыми глазами, потом, вздрогнув, просыпается, словно от толчка, и вновь оказывается один. Внезапное пробуждение нарушило душевное равновесие. Он неспокоен, возбужден, недоверчиво глядит он на пустую исповедальню, вот она совсем рядом, запертая дверь за зеленой занавеской, манит его. Да что в самом деле? Лучше случая не придумаешь увидеть нечто большее, чем убогое жилище отшельника, жалкое ложе его и бич, то самое место, где он является душем верующих. ксен 1 да и что за беда, если кто-нибудь увидит? В свои 70 лет он действует, повинуясь первому порыву, неизменно ясному, определенному, неодолимому. Опасная черта романистов. Он нашаривает ручку, решительно распахивает дверь. Обычно колебания предшествует поступку, Он же только теперь испытывает нерешительность. Мозг включился слишком поздно. Он потупляет глаза, чувствуя смутные угрызения совести, раскаиваясь в том, что поступил опрометчиво на удачу, то ли боясь, то ли стыдясь вторгнуться в чужую, ничем не защищенную тайну. Но полоса света уже ползет по плитам, достигает зияющего провала двери, забирается внутрь, медленно поднимается... Вслед за ней поднимается его взгляд. Останавливается? Какой смысл? Уже не скрыть того, что раз и навсегда обнажает свет. Два тяжелых башмака, похожих на те, что он видел на чердаке. Нелепо задравшаяся сутана. Длинная худая нога в шерстяном чулке, совсем окостенелая, упершаяся каблуком в порог. Вот что он увидел с первоначала. Потом в густой тени стал понемногу различать что-то смутно белевшее там, и вдруг увидел страшное, жутко искаженное лицо. Антуан Сен-Морен умеет выказывать в чрезвычайных обстоятельствах хладнокровное расчетливое мужество. Впрочем, неожиданно нашедшийся священник Вызывает в нем не меньше раздражения, чем страха. Только он размечтался и на тебе, прервал на самом приятном месте. Значит, последнее слово осталось за этим необычным свидетелем, забившимся в темный ящик за мертвецом. Хозяин нашелся, и профессор язвительной словесности смущенно гонит прочь глуповато умилительные мечты. Он широко распахивает дверь, отступает на шаг, мерит взглядом странного соседа. Небрежно стоит перед ним, еще не решаясь бросить ему вызов. «Хорошенькое чудо!» — присвистнул Стэн Морен сквозь зубы, начиная злиться. «Наш пастырь оказывает сумер от сердечного приступа. Эти дураки гоняют за ним по окрестным дорогам, а он приспокойно стоит здесь, как часовой, убитый выстрелом в упор в своей будке». Привалившись к задней стенке исповедальни, над узким сидением, на которое откинулся в последний миг, упираясь закоченевшими ногами в тонкую дощечку, укрепленную на полу поперек входа, жалкий остов Люмбургского святого, оцепеневший их при неподвижности, выглядит так, словно человек хотел вскочить на ноги, увидев нечто совершенно поразительное, да так и застыл». Пусть других заботливые руки кладут на одр, Укрывают свежей белой холстиной, дабы почили в мире. Сей муж восстал в непроглядной тьме, поглотившей его ночи, И внемлет зол чад своих. Он не все еще сказал. Нет, он не сказал последнего слова. Старый, израненный боец вступается за слабых, Обличает изменника и измену. О, дьявол, мятежник, не желающий расстаться с былою славою своею, презирающий неповоротливо задумчивое стадо людское, которое то погоняет, то сдерживает по прихоти своей, ты есть искусный великолепный лжец. Но смиренный противник его не сдается, и подоглушительное улюлюканье упрямо качает головой. Ликующее преисподнее бурей хохота и воплей Встречает простодушные и маловразумительные речи заступника, невнятно бесхитростную отповедь его. Пусть. Ему внемлет еще кто-то, и когда-нибудь люди узрят его в небесах. Господи, не верь, что прокляли Тебя. Да сгинет лжец продажный свидетель, ничтожный соперник Твой. Он обокрал нас, раздел до нога и вложил в уста наше богохульство. Но нам осталось страдание, наш общий с тобой удел, знак избрания нашего, наследие отец наших, которое сильнее целомудренного неподкупного пламени души. Разум наш неповоротлив и слаб, доверчивость наша безгранична, а соблазнитель хитроумен и мед на языке его. В устах его привычные слова обретают угодный ему смысл, И чем они благосвучнее, тем скорее сбивает с толку. Когда мы безмолвствуем, он говорит за нас, а когда пытаемся оправдаться, выносим обвинительный приговор самим себе. Необыкновенно хитроумный по части доказательств он не перечит нам, а тешится тем, что нудит жертвы свои самих себя осуждать к смерти. Да сгинет с ним коварство слов, В вопле страдания отобразился человек в стенании, исторгнутом от безмерной натуги утробы его. Ты бросил нас в вещества, как горсть дрожжей. Пять за пятью мы отвоюем вселенную, похищенную от нас грехом, и возвратим ее тебе, обиталище порядка и святости, в том точно виде, в каком получили в первый день по сотворении мира. Не отмеривай нам времени, господи Наше внимание так скоро утомляется, он коснеет. Взор наш неутомимо высматривает окрест несуществующий исход, то и дело один из работников твоих бросает орудие и уходит. Но ты не ведаешь усталости сострадании. Всюду зрим острие меча твоего. Беглец вернется к ремеслу своему, иль погибнет в одиночестве. Наипрезреннейший из людей уносит с собой тайну, тайну благодетельного очистительного страдания. напрасно мука твоя, сатано! Вот я пред тобою там, куда ты увлек меня и готов принять последний удар. Я всего лишь простоватый священник, над которым ты коварно посмеялся, а теперь столкнешь в пропасть, как придорожный камень. Кто может тягаться с тобой в хитроумии? Давно ли ты принял обличие голос господина моего? Когда я уступил в первый раз? когда принял от тебя с безрассудной снисходительностью то единственное, чем можешь наделить, обманчивый образ отрешенности и бесконечного одиночества святых, отчаяние твое неизъяснимое сердцу человечему. Ты страдал, молился со мною. О, страшная мысль! Да и самое чудо, но пусть. Пусть, возьми все, ничего не остави мне. После меня другой, еще другой, без конца, из века в век, будет исторгать все тот же вопль, прижимая к груди крест. Мы не те густорумяные и святые о ватной бороде, каких видят на картинках простолюдины, красноречию и телесной крепости которых позавидовали бы сами мудрецы. Наша доля отнюдь не такова, какой мнится живущим в миру. Самые тяготы гения кажутся легкомысленной забавой по сравнению с ней. Всякая прекрасная жизнь есть слово в защиту Твою, Господи, но слово святых выжжено каленым железом. Таково было, вероятно, последнее сетование, вознесенное судье люмборским святым, такова была укоризна, слетевшая с уст любящего чада. Но, приехавший из такой дали знаменитости, он сказал бы нечто другое. Не мотствует в полумраке черная яма рта, разинутого для последнего вопля. Но всем оцепеневшим телом своим мертвец бросает страшный вызов. Ты хотел мира моего. Возни же. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием мосгорправление ВОЗ. Январь 1981 года. Звукорежиссер Ростиславская читал Кочергин.